Анна Рейнер. «Ведьма под прикрытием». Глава первая. Оладьи скворчали на сковороде, когда в дверь постучали. Я нахмурилась, не понимая, кого могло принести на ночь глядя. Гостей я не ждала, да и Шерри вроде тоже, иначе предупредил бы заранее о поздних посетителях. «Шерри, открой!» — крикнула я, но брат не отозвался. Все еще находясь в замешательстве, я отставила сковородку, вытерла руки, открыла дверь и столкнулась с незнакомцем. Его можно было назвать привлекательным. Зеленые глаза в обрамлении густых ресниц, темные волосы чуть ниже плеч, правильный нос, полные губы и тяжелый подбородок делали его лицо мужественным. Но вся симпатия к этому мужчине мгновенно исчезала, стоило взглянуть на его черно-красный мундир. Инквизитор. За его спиной виднелось еще несколько. «Госпожа Кира Енест? спросил незваный гость, и я ощутила, как каждую клеточку тела пробил озноб. «Все верно». Едва слышно ответила и сильнее сдавила дверную ручку, которую так и не отпустила. Сердце сжалось, предчувствуя беду. «Что случилось?» «Шерман Нест ваш брат?» Он перешагнул порог, игнорируя мой вопрос. Я лишь кивнула, не в силах произнести и слова. «Вот ордер на его арест!» Мужчина развернул свиток, который все это время сжимал в руке, и я увидела инквизиторскую печать. «Он дома?» Не дожидаясь ответа, он отдал приказ своим людям обыскать дом. «За что вы хотите его арестовать?» Я вцепилась в руку инквизитора, но ответить он не успел. Сверху послышался шум, звон разбитой посуды и ругань. А затем я увидела, как Шерри волокут вниз по лестнице в антимагических браслетах и едва угадала в нем родного брата. Обычно убранные волосы в хвост растрепались. На лице красовались багровые кровоподтеки, Из разбитой губы текла кровь. От страха за единственного родного человека потемнело в глазах. Не соображая, что делаю, я призвала свою силу, но та не откликнулась. Чувство было такое, будто из эфира высосали всю магию. Неприятное чувство. Пустота и безысходность. Я не могла понять, что происходит, куда делась магия и почему я ее больше не чувствую. Как помочь брату, если я сейчас не смогу зачаровать даже котенка? Каким-то образом почувствовав мой настрой, инквизитор усмехнулся и смерил меня презрительным взглядом. Магия вам не поможет, госпожа Нест. Меня затрясло от угрозы, прозвучавшей в его голосе. Отпустив его рукав, я попятилась и вздрогнула, когда он схватил меня за запястье. — Не так быстро, дорогая. Теперь к вам тоже возникли вопросы. — Но ведь я ничего не сделала! — попыталась возмутиться. — Как я помогу брату, если тоже окажусь в застенках Инквизиции? — Вы не имеете права! — К сожалению, я в своем праве, госпожа Нест. «Вы только что попытались напасть на инквизицию!» Продолжая сжимать мое запястье, он повернулся к одному из подчиненных. «Нашли что-нибудь?» «Нашли, ваше святейшество!» Мужчина протянул инквизитору темный флакончик с какой-то жидкостью. «Только один?» Он удивленно поднял бровь. «Да, ваше святейшество!» «Заканчивайте обыск и грузите обвиняемого в экипаж!» Будет сделано ваше. Инквизитор поднял руку, прерывая подчиненного. Вроде простой жест, но сколько в нем было власти? Я поежилась, понимая, как крупно влипла. Госпожа Нест, вы поедете со мной. Я кинула тоскливым взглядом просторную прихожую. Узкий шкаф для верхней одежды, тумбочка для обуви, высокая вешалка, на которой все еще висел мамин зонтик, убрать который так и не поднялась рука. Вполне возможно, мне уже не суждено будет сюда вернуться. Инквизитор бесцеремонно подтолкнул меня к выходу. Шерри уже увезли, а меня усадили в экипаж с инквизиторской эмблемой на дверце, один вид которой внушал ужас горожанам. Святой престол здесь побаивались, и не зря, даже не взирая на то, что гонение ведьм и еретиков вот уже лет 200 не актуально. Зато стало актуально доносить на недругов или неугодных соседей, с которыми не поделили клочок земли. И если в орден поступало донесение о черном колдовстве и находились тому свидетели, то осужденных лишали магической силы и отправляли на каторгу а оттуда редко кто возвращался. Я со слезами на глазах смотрела на Инквизитора и не понимала, во что же влип мой брат, а вместе с ним и я. После смерти родителей мы остались вдвоем. Пришлось быстро повзрослеть и взять руководство над маленьким магазинчиком, оставшимся нам в наследство. В последнее время на товар был спрос, и мы процветали. Не раз я благодарила судьбу за то, что мама успела обучить меня готовить лечебные настои и варить зелья. Но никогда, никогда в нашей лавке не было запрещенного товара. Я похолодела от ужаса. Могло ли быть так, чтобы Шерри втайне от меня торговал запрещенными зельями? Что если... Нет, не может такого быть. Не стал бы Шерри так рисковать, да и меня подставлять тоже. К сожалению, слезы тут уже не помогут, поморщился мужчина. Экипаж остановился возле большого белого здания. Я ступила на землю, и меня на негнущихся ногах ввели внутрь просторного помещения. От количества черно-красных мундиров ребило в глазах и холодело сердце. Невольно вспомнились слухи, которые передавались только шепотом. Инквизиция до сих пор практиковала пытки, да такие, что мало кто выдерживал. Впрочем, назвать таких людей малодушными язык не поворачивался. Когда тебя растягивают на дыбе или засовывают ногу в сапог, поневоле признаешься во всех смертных грехах, даже если таковые за тобой отродясь не водились. Меня ввели в душную комнатушку с маленьким зарешеченным окошком. Инквизитор сел за стол, а затем достал чистый лист бумаги, перо и чернильницу. «Присаживайтесь, госпожа Нест!» Он указал на слегка покореженный железный стул. «Итак, я — первый инквизитор. Мое имя — Кориастейли Реджин», — наконец безэмоционально представился он, записывая что-то на бумаге. «Ваш брат обвиняется в изготовлении и распространении ядов, как и запрещенных зелий, а вы, госпожа Нест, в попытке помешать правосудию. Так чего вы пытались добиться, призывая магию?» «Советую вам быть предельно честной, и тогда, быть может, вам удастся покинуть эти стены в ближайшем будущем». «Чего я хотела добиться, вы и так знаете», — как можно спокойнее произнесла я, но голос все равно предательски дрожал. «А как бы вы поступили на моем месте?» Всего лишь на одно мгновение в глазах Реджина промелькнуло изумление, а затем его лицо снова стало бесстрастным. «Для начала рассчитал бы силы. Ну ладно, с вами мы еще разберемся. Вы знали, что Шерман практикует черную магию?» «Что вы? Нет!» — воскликнула я. «Его, должно быть, оговорили!» «Все намного серьезнее, чем вам кажется!» — холодно перебил меня он. В его потайном кармане обнаружен негрик — сильнейший яд, убивающий в течение минуты. Человек, которого угостят этим зельем, мгновенно теряет зрение. Из-под век сочится кровь. Тело содрогается в жутких конвульсиях. Несчастный открывает рот, но крика не слышно, потому что горло имеет. «Потом? Прекратите!» — попросила я, лишь огромным усилием воли, подавив желание закрыть уши. «Зачем вы мне это рассказываете?» чтобы было понятно, в какой ситуации вы и ваш брат оказались. Кстати, о вашем брате. Сейчас он в соседней допросной. Я прислушалась. Вроде криков не слышно. Может, слухи о жестокости Инквизиции были преувеличены? И не услышите, будто прочтя мои мысли, сказал Реджин. На стенах установлены магические заглушки, чтобы посторонние звуки не мешали вести другие допросы. Заметив ужас в моих глазах, он усмехнулся и, положив исписанный лист в стол, поднялся. «Следуйте за мной!» Я встала и на негнущихся ногах пошла за Инквизитором. Мужчина остановился у железной двери и открыл в ней маленькое окошко. «Взгляните!» Я приблизилась к двери и заглянула в отверстие. Эта допросная была гораздо больше той, в которой находилась я. Помимо стола здесь были пыточные приспособления. Шерри сидел в центре помещения, прикованный к железному стулу. Над моим братом склонился палач, и я отшатнулась от окошка. «Не надо! Прекратите! Шерри ни в чем не виноват! Он просто на такое не способен!» Чувствуя, как по щекам текут слезы, я бросилась на инквизитора с кулаками. Но мгновенно оказалась прижата к стене, ощущая, как мужская ладонь медленно сжимается на моей шее. Я с ужасом смотрела на своего мучителя, не замечая в его глазах ни капли сочувствия. Таких жестоких людей встречать мне еще не приходилось. «Меня не интересует, на что он способен, а на что нет», — произнес инквизитор. Щеку опалило чужое дыхание. Я забилась, но вырваться из его железной хватки оказалось невозможно. Меня интересует другой вопрос. На что вы готовы пойти ради спасения своего брата? В глазах уже темнело. Легкие горели от недостатка воздуха. На все, прохрипела я. Железные тиски, сжимающие горло, ослабли, а потом и вовсе отпустили. Я закашлялась и, лишившись опоры, сползла по стене. Чтобы не потерять равновесие, пришлось упереться руками в грязный пол. Так унизительно я себя еще никогда не чувствовала. Как же в этот момент я ненавидела Инквизитора, до скрипа зубов, до потемнения рассудка, но мне приходилось терпеть, ведь на кону стояла не только моя жизнь, но и жизнь брата, а его я подвести не могла, просто не имела права. Тогда сегодня в полночь придешь по этому адресу, с этими словами он протянул мне клочок бумаги. Пальцы дрожали. Я попыталась прочитать, что на нем написано, и не смогла. Глаза застилали слезы. «Здесь даже у стен есть уши. А мне не хотелось бы, чтобы о нашем разговоре кто-то узнал. Это понятно?» Я всхлипнула и закивала, как болванчик. «А что еще мне оставалось?» «Придется играть по его правилам. Другого пути нет».